отличается такими же размерами, как и его рост. Том любил горячий пунш. Я могу даже сказать, что он очень любил горячий пунш. И вот, позаботившись о том, чтобы норовистая кобыла получила хороший корм и стоила, я оказав честь превосходному маленькому обеду, который вдова подала ему собственноручно, Том потребовал стакан пунша для пробы.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 и будто когда он делал вид, что хочет ее зажечь, он на самом деле целовал девушку. Как бы ни был новый свет был возжжен, и Тома припроводили по лабиринту комнат и коридоров в помещение, приготовленное для его особы. Девушка, пожелав ему спокойной ночи, удалилась. Это была хорошая, просторная комната, с большими стенными шкафами,